Матвей, где тебя носит? Ты не ведаешь, что у нас происходит? А что у нас происходит? Вернулся в офис рано утром, даже в дом, где живу, не заезжал. Не могу там теперь находиться. Высадил Регину сыном у подъезда, Костя снова заснул, пока ехали. А я не выпускал из своих рук ладонь девушки. Сердце все чаще сбивалось с ритма. Регина права. Пока я не решу все свои проблемы, не разберусь с законной женой, не стоит ничего никому обещать и строить планы. А то уже хотел купить домик в Италии, чуть не начал звонить адвокату. Кретин полоумный. Надо думать, сотни раз думать, а потом уже делать Но так, чтобы не Накосячить. Неизвестно еще, что со мной будет завтра, а то сейчас явятся шамилевские ребята с калашами наперевес. И кто знает, в какой сырой земле меня закопают. Или старик начнет быковать и давить на то, что якобы они приняли в семью, дали возможности власть, хотя семьи-то никакой нет. Не понравились его слова о Регине. Сука, старая мразь такая, сам за душу, если хоть шаг в ее сторону сделает. Так что за собрание? Смотрю на людей в кабинете Демидова, все хмурые. Груз найти не могут. Что за груз? Сажусь в кресло и расслабляюсь, снова оглядывая присутствующих. Двое мужчин мне знакомых, вот кому Савелий поручил это дело, не удивлен, да и не расстроен. Сидят, опустив глаза в пол, здоровые, крепкие, но тупые. Будет печально смотреть на то, как, если их не тронет Шамиль, то Савелий потом сдерет трешку. А то ты не знаешь. Я не знаю. Меня же не повседневили. Я так сижу, бумажки перебираю в своем кабинете. Дина, периодический секретарь, подкладывает, чтоб, как говорится, не заскучал. Мне вообще весело. Вижу, как Савелий поджимает губы, лицо красное, на столе начатая бутылка виски и стеры таблеток. Старик держится за сердце, тянется за водой, отпивает глоток. Да, сильно прихватило, видать его. Так что вы намерены делать? Надо искать дальше. Не могли просто так провалиться сквозь землю две огромные машины? Прошерстить все трассы, поднять все записи с камер. Там, конечно, в области бардак, жуткий у ментов. Никто ничего не знает, не видел. Все перезаписывается через сутки. Черт, ногу сломит. Но фуры реально, словно исчезли. Я сделаю так, что ты, тварь, такая тупорылая исчезнешь. Савелий срывается на крик, кидает в мужчину стакан. Тот уворачивается, сжимает кулаки, опускает голову. Ивенья Саратов. Нет, это не кличка. Сейчас такое не в ходу. Фамилия у него Саратов. Сам молодой, уверенный, не глупый, кстати, но, видимо, переоценил я его». «Что говорит Шамиль? Что резать нас едет?» Шамиль, мужик серьезный. Сказал резать, значит, будет резать». «Матвей, тебе смешно? Какого хера ты стебешься и скалишься, вместо того, чтобы помочь?» «Мне нет, совсем не смешно и не весело. Хочу видеть, как это будет происходить. Не могу сказать, что он не коснется меня, но я не впрягался в это веселое мероприятие, я ничего не знаю». Но незнание не снимает ответственности, как говорится. «Что он хочет?» «Свой оплаченный товар». «Верни деньги, за заплати устойку. ищите спокойно. Не могли так просто пропасть две гружённые наркотой фуры». Даю советы, сам в шоке от себя. «Денег нет». «Как нет? Совсем?» «И это для меня не новость». Савелий Макарович дрожащими пальцами пытается распечатать таблетки. Одна укатывается со стола на пол, вторая поддаётся, кладёт её под язык. «Хреново старику». Как бы коня не двинул на рабочем месте. У меня для него еще много интересного припасено. Мужчины молчат. Веня что-то строчит в телефоне, его помощник также не выпускает свой из рук. Интересно, найдет? Нет, не должны. Уром уже перебили номера, новые документы, новые водилы, яркая реклама по бокам. Они везут арбузы в Воронеж. Нет денег, счета заблокированы, в банке разборки, а у юристов налоговая. Сука, и кому я только плачу немыслимые деньги? Кого я только не подмазываю, чтобы работать спокойно? Я знаю, кому он платит и кого подкармливает. Там много занятых персонажей, далеко не послед... В городе. Но мало платить — лучший способ. Это не деньги, это страх. Не знаю, откуда во мне столько ненависти и презрения к этому человеку. Он принял меня, вел в курс дела, углядел, наверное, во мне, такое же гнилое нутро, жадное и алочное, как и у себя. В сыне не увидел, а зря. Вот где дно с парашей. Первый раз во мне что-то сломалось, когда Савелий похвалил за техничный и быстрый захват фирмы Левицкого, еще семь лет назад. В другой бы раз все пропустил мимо ушей, но самого вывернуло тогда от собственной мерзости». Потом вроде забыл, свыкся, но чем дальше, тем хреновее было. Хотя старался не думать об этом, больше погружался в работу, налаживание новых связей. Ведь сам хотел такой жизни, стремился к ней, достиг того, что желал. Но оказывается, надо тщательно выбирать желания. Они порой приносят далеко не радость. Мне похуй, о чем там говорят, как Савелий зол, как Венет трясется со своим помощником от страха, так что я чувствую его запах. Я все еще мыслями с Региной и сыном. Странно, в груди болит от счастья, что они есть у меня. Моя нежная и страстная девочка со вкусом и ароматом яблока, пропитанная им насквозь. На губах все еще ее поцелуя, в ушах крики и стоны. Такая странная была ночь, не мог оторваться от нее, не выпуская ни на миг из своих рук, словно последний раз вот так прижимал и целовал. Бред, не может этого быть. Она моя и сын мой, мы будем вместе, чего бы мне этого не стоило. Надо, убью, никогда этого не делал, но рука не дрогнет. Надо будет еще раз предам, Возьму все грехи, но уже не ради себя. Матвей, ты слышишь? Да что? Нужно найти деньги, много денег, чтобы подкупиться. Дай задание своим людям, пусть ищут. Я не банк. кредитов не даю. Вышли все вон. Громкий голос Савелия прошелся по кабинету, мужчины быстро встали, быстро покинули кабинет. А вот теперь пошла его любимая игра в гляделки. Взгляд тяжелый, испытывающий, словно он все знает про тебя, видит насквозь, не сразу. Привык к нему. Ты думал, я не знаю, как ты выводишь деньги за границу? Нет, мо ответы не воруешь, ты зарабатываешь, но на мне. Уважаю тебя за это. Думал, ты просто так, стервятник. Хочешь высоко взлететь и жить припевающей дочь мою влюбленную в тебя дуру в жены взял? Но нет, Жаров, ты гораздо умнее и опаснее. О, вот это интересно. Только за проницательность можно уважать и одновременно бояться этого человека. Поэтому пока мы в одной пряжке, из которой выбраться будет, ой, как трудно. Ты будешь делать то, что я говорю. Надо будет стоять перед Шамилем на задних лапках. Ты пойдешь и стоять слишком уверенное заявление а иначе не будет еще неделю назад я бы послал этого старика ко всем чертям внимательно рассматривая демидова пытаюсь понять знает ли он что-то о моей связи с региной выдерживаю взгляд с шамилем встречи не избежать Савелий решил кинуть меня под паровоз придется поиграть пока по его правилам о как хорошо что вы все здесь доброе утро жизнерадостный с самого утра сергей входит в кабинет идеально сидящий костюм белая рубашка на красивом лице улыбка а у меня скулы сводят и кулаки чешутся как хочется заехать ему врыва отец матвей жаль не Дианы. Но я жду вас через неделю на нашем с Региной бракосочетании. Решили не тянуть, скоро уезжать, вы все приглашены. Сергей, не до тебя сейчас и не до свадьбы. Проблем по горло, не мог выбрать другое время. Позже нас ждет Италия и Медовый месяц.